Могло кончиться хуже, усмехнулся он. Я очистил картофель. Ларсон взял в руку картофелину. Она была большая, твердая, неочищенная. Он сжал кулак, и жидкая кашица потекла у него между пальцами. Он бросил в чан то, что осталось у него в кулаке, повернулся и ушел. А мне стало ясно, во что превратилась бы моя рука, если бы это чудовище применило всю свою силу. Однако трехдневный покой как-никак пошел мне на пользу. Колено мое получило, наконец, необходимый отдых, и опухоль заметно спала, а коленная чашечка стала на место. Однако эти три дня отдыха принесли мне и неприятности, которые я предвидел. Томас Магридж явно старался заставить меня расплатиться за полученный отдых сполна. Он злобствовал, бронился, на чем свет стоит, и взваливал на меня свою работу. Раз даже он замахнулся на меня кулаком, но я уже и сам озверел и огрызнулся так свирепо, что он струсил и отступил. Малопривлекательную, должно быть, картину представлял я, Хэмфри Ван Вейден, в эту минуту. Я сидел в углу вонючего камбуза, скорчившись над своей работой, а этот негодяй стоял передо мной и угрожал мне кулаком. Я глядел на него, ощерившись, как собака, сверкая глазами, в которых беспомощность и страх смешивались с мужеством отчаяния. Не нравится мне эта картина. Боюсь, что я был очень похож на затравленную крысу. Но кое-чего я все же достиг, занесенный кулак не опустился на меня. Томас Магрич попятился, в глазах его светилась такая же ненависть и злоба, как и в моих. Мы были словно два зверя, запертые в одной клетке и злобно скалящие друг на друга зубы. Магрич был трус и боялся ударить меня, потому что я не слишком оробел перед ним. Тогда он придумал другой способ застращать меня. В кухне был всего один более или менее исправный нож. От долгого употребления лезвие его стало узким и тонким. Этот нож имел необычайно зловещий вид, и первое время я всегда с содроганием брал его в руки. Кок взял у Иоганнеса оселок и принялся с подчеркнутым рвением точить этот нож, многозначительно поглядывая на меня. Он точил его весь день. Чуть у него выдавалась свободная минутка, он хватал нож и принимался точить его. Лезвие ножа приобрело остроту бритвы. Он пробовал его на пальцы и ногтем. Он сбривал волоски у себя с руки, прищурив глаз, глядел вдоль лезвия и снова и снова делал вид, что находит в нем какой-то изъян. И опять доставал оселок и точил, точил, точил. В конце концов, меня начал разбирать смех. Все это было слишком нелепо. Но дело могло принять серьезный оборот. Кока и в самом деле готов был пустить этот нож в ход. Я понимал, что он, подобно мне, способен совершить отчаянный поступок именно в силу своей трусости и вместе с тем вопреки ей. Магрич точит нож на хемпа, переговаривались между собой матросы, а некоторые стали поднимать Кока на смех. Он сносил насмешки спокойно и только покачивал головой с таинственным и даже довольным видом, пока бывший юнга Джордж Лич не позволил себе какую-то грубую шутку на его счет. Надо сказать, что Лич был в числе тех матросов, которые получили приказание окатить Магриджа водой после его игры в карты с капитаном. Очевидно, Кок не забыл, с каким рвением исполнил Лич свою задачу. Когда Лич задел Кока, тот ответил грубой бранью, прошелся насчет предков матроса и пригрозил ему ножом, отточенным для расправы со мной. Лич не остался в долгу, и прежде чем мы успели опомниться,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 Я бросил совок и спокойно расположился на угольном ящике, лицом к моему врагу. Он злобно покосился на меня. Сохраняя внешнее спокойствие, хотя сердце отчаянно колотилось у меня в груди, я вытащил тесак Луиса и принялся точить его о камень. Я ожидал какой-нибудь бешеной выходки со стороны Кока. Но, к моему удивлению, он будто и не замечал, что я делаю. Он точил свой нож, я свой». Часа два сидели мы так, лицом к лицу, и точили, точили, точили, пока слух об этом не облетел всю шхуну, и добрая половина экипажа не столпилась у дверей камбуза полюбоваться таким невиданным зрелищем. Со всех сторон стали раздаваться подбадривающие возгласы и советы. Даже Джок Хорнер, спокойный и молчаливый охотник, с виду не способный обидеть муху, советовал мне пырнуть кока не под ребра, а в живот, и применить при этом так называемый испанский поворот. Лич, выставив на показ свою перевязанную руку, просил меня оставить ему хоть кусочек кока для расправы. А волк Ларсон раза два останавливался на краю полуюта и с любопытством поглядывал на то, что он называл брожением жизненной закваски. Не скрою, что в это время жизнь имела весьма сомнительную ценность в моих глазах. Да, в ней не было ничего привлекательного, ничего божественного, просто два трусливых двуногих существа сидели друг против друга и точили сталь а камень. А кучка других более или менее трусливых существ толпилась кругом и глазела. Я уверен, что половина зрителей с нетерпением ждала, когда мы начнем полосовать друг друга. Это было бы неплохой потехой. И я думаю, что ни один из них не бросился бы нас разнимать, если бы мы схватились не на жизнь, а на смерть. С другой стороны, во всем этом было много смешного и ребяческого. Чирк, чирк, чирк. Хемфри Ван Вейден точит тесак в камбузе и пробует большим пальцем его острие. Можно ли выдумать что-нибудь более невероятное? Никто из знавших меня никогда бы этому не поверил. Ведь меня всю жизнь называли «Неженка Ван Вейден». И то, что Неженка Ван Вейден оказался способен на такие вещи, было откровением для Хемфри Ван Вейдена который не знал, радоваться ему или стыдиться. Однако дело кончилось ничем. Часа через два Томас Магридж отложил в сторону нож и точила и протянул мне руку. «К чему нам потешать этих скотов?» — сказал он. «Они будут только рады, если мы перережем друг другу глотки. Ты не такая уж дрянь, Хэмп. В тебе есть огонек, как говорите вы, Янки. Ей-ей, ты неплохой парень. Ну, иди сюда, давай руку». Каким бы я ни был трусом, Он в этом отношении перещеголял меня, это была явная победа, и я не хотел умолить ее, пожав его мерзкую лапу. «Ну ладно», — необидчиво заметил Кок, — «не хочешь, не надо, все равно ты славный парень». И чтобы скрыть смущение, он яростно накинулся на зрителей. «Вон отсюда, пошли вон!» Чтобы приказ возымел лучшее действие, Кок схватил кастрюлю кипятку, и матросы поспешно отступили. Таким образом Томас Магридж одержал победу которая смягчила ему тяжесть нанесенного мною поражения. Впрочем, он был достаточно осторожен, чтобы, прогнав матросов, не тронуть охотников. Ну, Коку пришел конец, поделился Смог своими соображениями с Хорнером. Верно, отвечал тот, теперь Хемп хозяин в камбузе, а Коку придется поджать хвост. Магрич услыхал это и метнул на меня быстрый взгляд, но я и ухом не повел, будто разговор этот не долетел до моих ушей.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 На манер кортика, а в обращении с Томасом Магдиджем придерживался властного, грубого и презрительного тона.